Глава тридцать первая, в которой все, кроме Улли, идут в церковь. «Нет, нет и нет! Не хочу!» Улли стоит в углу кухни. Он надел рубашку с галстуком, но на этом все застопорилось. Он не собирается идти на службу в церковь, ни за какие ковришки. «Хор будет петь, а Гунвальд играть. Это круто!» — настаивает Тоня. «Я знаю, я в церкви бывал!» — отвечает Улли. «Ничего не круто, скука смертная!» Тони вздыхает, а Улли берет со стола большой нож для резки хлеба и делает выпад в воздух. «Я останусь! Стеречь дом!» — говорит он. «Как знаешь!» — пожимает плечами Тони. Перед церковью в Барквике очень красиво. Желтые нарциссы сияют на солнце. Тони заметила, что все радуются, завидев в руках у Гунвальда скрипку. Только Гунвальд не улыбается. Он стоит и греется на солнце. У него скрипка в руке и сутулая спина. С тех пор, как он вчера услышал короткие гудки в трубке, он не сказал и десятка слов. Увидев, что все вошли в церковь, Тони берёт его за руку. Гунвольд. А? Во всяком случае, ты позвонил. Они оба останавливаются. Гунвольд приседает на корточки, от чего у него хрустит в поломанной ноге, и кладёт огромные ручищи Тони на плечи. Что бы я без тебя делал, Тони глеммердал. Тони пожимает плечами, но не может ими пошевелить. Такие у некоторых тяжёлые руки. Ты бы, наверное, сдох, говорит она. Игунвальд смеётся. Скорее всего, хохочет он скорее всего. И они входят в церковь. То не любит бывать в церкви. Здесь можно тихо и спокойно устроиться себе наверху, на хорах, и смотреть на всё странное и красивое вокруг. Она садится, уперев подбородok в перила, и глядит на голову внизу. Она видит Брура, Гитту и их маму, видит папу, маму и тёток. Дедушка с бабушкой тоже приехали, и попозже вечером будет большой праздник. Тоня радуется. Гунульц играл уже несколько раз. Его костюмные брюки смотрятся ещё короче, чем всегда, но он немного причесал волосы. И вот последний псалом, который все должны петь хором, в пасхальное утро уходит печаль. Тони выводит эту строчку так, чтобы её все слышали, и внезапно чувствует, как кто-то стоит у неё за спиной. Чувствует и всё. Она удивлённо оборачивается и в тени под лестницей видит человека, большого человека. Хайди шепчет Тони розину в рот. Хайди вышла к перилам рядом с Тони, встала как заворожённая и смотрит вниз. Она смотрит на Гунвальда, который играет, в пасхальное утро уходит в печаль. Она смотрит на Гунвальда, который закручивает последний звенящий звук и пропускает его сквозь люстру. Она смотрит на Гунвальда, который, опустив скрипку и смычок, стоит и слушает, как Лив Пасторша благодарит всех, кто пришел и благословляет звонить в колокола. Хейди смотрит на Гунвальда, пока церковный колокол трижды звонит по три раза. Но когда колокольный звон стихает, и Лив Пасторша кивает Гунвальду и хору, чтобы они начинали пост-людию, последний музыкальный номер — Хейди перестаёт смотреть на Гунвальда и снова скрывается в тени под лестницей. Тоня решила, что Хейди уходит. Нет, только не это. Она уже собралась окликнуть её, но увидела, что Хейди не уходит. Наоборот, в темноте она нагибается и что-то достаёт. Коры с Барквики Гунвальд дошли примерно до середины постлюдей, когда это случилось. В первые мгновения никто не среагировал, даже Гунвальд. Но вот люди начали удивлённо оглядываться по сторонам. Где-то заиграла ещё одна скрипка, точно выводя мелодию вместе с Гунвальдом иудваивая её. Тони видит, как Гунвальд не переставая играть, а задачана открывает глаза и поднимает голову. Смычок останавливается. Тони пугается, что и сердце у него сейчас остановится. Он стоит там внизу, как каменный столб, но потом он снова крепко зажмуривается и возобновляет игру. Звучание двух скрипок сплетается с голосами хора и наполняет всю церковь до самого шпиля и дальше во всю ширь весны. Они заканчивают в такой тишине, что тоне страшно дышать. Такой музыки она никогда не слышала. Весь хор смотрит на рослую женщину наверху, она же по-прежнему смотрит только на Гунвальда. И вдруг точно разошлись тучи и образовали просвет. Хейди улыбнулась. А Гунвальд, старый пень, стоит и лыбится на эту улыбку из-под щеток своих усов. И тогда Тони Глимердал захлопала. Она хлопала, как сумасшедшая. Такого счастья она еще не испытывала. В круговороте людей перед церковью Тони ведет Хейди к Гунвальду, который никак не отваживается выйти из церкви. Он стоит в дверях с совершенно голым лицом. «Вот она», — говорит Тони. Хейди куртку улыбается. Похоже, ни она, ни Гунвальт не знают, что сказать. Но сейчас они могут ещё некоторое время об этом не думать. Всё вдруг перекрывает страшный шум. Кто-то шваркает дверь машины, во всё горло выкрикивая: "Спасибо, что подвезли!" А потом с грохотом распахивает кованные ворота цирковные ограды. Это Улли. Он вбегает в толпу с криком: "Таня!" Рубашка выбилась из брюк, а галстук развивается за спиной как хвост. Она вернулась, ведьма вернулась. Уля хватает Тоню за локоть. Ведьма, хозяйка собаки, она. И Уля замолкает, словно уткнувшись в разбегу в столб. Оказывается, ведьма совсем рядом. Несколько секунд он стоит молча и неподвижно, а потом набирает побольше воздуха и с яростью тычет пальцем в Хейди. Ты продала хутор? Я сам видел. На церковном дворе повисает нехорошая тишина. Все глаза обращены к маленькой группке с Улей и Хейди в центре. Грудь Ули вздымается и опадает, как маленькая волна. она приехала и спросила, где Гунвольд. Я сказал правду. Я ответил, что вы в церкви, а я стерегу дом, и я проследил за ней. Улли рассказывает, что стал шпионить за Хейди, чтобы узнать, куда она уехала, и что он дошёл до кемпинга Здоровье, и там стояла её машина. Я лёг на клумбу и всё слышал. Окна были открыты. Она предала хутор. Не уберёг я его. Улли в ярости, он даже плачет. Честное слово, объясняет он сквозь рыдания, он бежал изо всех сил. Но я опоздал. Этот мужик из кемпинга поблагодарил её, а она сказала, что надеется, что он доволен сделкой. Ули больше не в силах говорить. Он с рёвом кидается на ведьму. Хейди останавливает его так же легко, как в своё время остановила кинувшуюся на неё Тоню. Будешь отпираться? Ули беснуется в железных тисках Хейди. Будешь отпираться? Ты подписала бумагу. Он сказал спасибо. Выкрикивает он. Хайди ставит его на землю. Я не отрицаю, но я У Гунвальда лицо совершенно серова цвета, то не чувствует, что из неё вытекли все силы. "Хайди", шепчет она. "Хагин всё угробит. Ты обещала не продавать ему". Больше то не говорить не в силах. "Хайди сглатывает. Хагин ничего не угробит", начинает она. угробит. И ты это знаешь, кричит Тоня, уже не пытаясь сдерживать слёзы, а нарыдает в голос на виду у всех. Прекратите плакать. Всё не так, говорит Хейди, сconfуженно глядя на людей вокруг. Она резко подбирает с Тонины щеки пару слёз. Прекрати плакать, я сказала, Тоня. Я купила кемпинг Хагена.